Путь долгожителя 12 основных правил питания для здорового долголетия Ограничение калорийности питания Одним из ключевых факторов долголетия является снижение общей калорийности рациона при сохранении его полноценности по микронутриентам, витаминам, минералам, полиненасыщенным жирным кислотам и другим. Оптимальная диета долгожителей, по данным исследований, характеризуется следующим балансом макронутриентов. Около 50% калорий поступает из сложных медленных углеводов, около 10% из белков и примерно 35% из преимущественно мононенасыщенных и полиненасыщенных растительных жиров. При этом общая калорийность рациона – должна быть снижена по сравнению со стандартными рекомендациями. Например, долгожители японского острова Окинава потребляют в среднем около 1800 килокалорий в день, а не 2200-2500 килокалорий, как типичный житель развитых стран. Умеренное ограничение калорийности на 20-40% от нормы, без недостатка микронутриентов в многочисленных исследованиях на животных, продлевала жизнь на десятки процентов. Оно приводит к снижению температуры тела, скорости метаболизма и образования свободных радикалов, улучшает чувствительность к инсулину, оптимизирует нейроэндокринную регуляцию. Однако хроническое недоедание может негативно сказаться на здоровье и вызвать дефицит нутриентов, поэтому ограничивать калории нужно аккуратно, не доводя организм до истощения. Альтернативой постоянной ограничительной диете может быть периодическое голодание. Периодическое голодание. Если на протяжении всей жизни существенно ограничивать калорийность рациона сложно, хорошей стратегией будет использование схем прерывистого периодического голодания. Одной из таких схем является метод 5 к 2. Он предполагает существенное ограничение калорий до 500-600 килокалорий в течение двух дней в неделю, при обычном питании в остальные дни. Или можно голодать сутки через сутки, либо ежедневно ограничивать время приема пищи 8-10 часами, например, принимать пищу только с 10 до 18 часов. Кратковременное голодание на протяжении 24 часов и более запускает процесс аутофагии, внутриклеточной уборки, при которой клетка, избавляется от поврежденных структур и органелл. Циклы голодания нормализуют уровень глюкозы, инсулина, IGF-1, активируют противовоспалительные и антивозрастные сигнальные пути. В исследованиях периодическое голодание у людей приводило к снижению веса, уровня холестерина, триглицеридов, артериального давления, маркеров воспаления. Однако длительное голодание, более 3-5 дней, могут иметь побочные эффекты и должны проводиться только под наблюдением врача. Более мягкой альтернативой полному голоданию является имитация голодания, когда в течение пяти дней существенно ограничивается калорийность рациона и содержание белка и животных продуктов при сохранении нормального уровня микронутриентов за счет растительной пищи. Это вызывает схожие благоприятные эффекты. Контроль потребления животных белков. Чрезмерное потребление животного белка, особенно красного мяса и продуктов его переработки, колбас, сосисок, бекона, является фактором риска преждевременной смертности от различных причин, в первую очередь, от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Насыщенные жиры, холестерин, гетероциклические амины, N-гликолилнейраминовая кислота Н-нитрозосоединение, избыток железа в таких продуктах вызывают воспаление, окислительный стресс, инсулинорезистентность, негативные изменения микробиома. Особенно вредным является избыток белков с разветвленными аминокислотами ⁇ валин, лейцин, изолейцин, метианина, ароматических аминокислот. Они гиперактивируют фермент М-тор, что ускоряет старение. Метионин к тому же повышает уровень гомоцистеина, маркера сердечно-сосудистого риска. Ограничение потребления животного белка до 10% от калорийности рациона, около 50 граммов в день, один из факторов долгожительства. Предпочтительные источники белка – птица, яйца, рыба, кисломолочные продукты, бобовые, орехи, семена, цельные злаки. Эти продукты позволят получить полный набор аминокислот при минимуме негативных эффектов. Особенно полезным для замедления старения является ограничение метианина, незаменимой аминокислоты, которой больше всего в животных белках. При этом важно не допускать его дефицита, чтобы не повредить здоровью. Оптимальный уровень метианина обеспечит диета, близкая к вегетарианской. Выбор правильных жиров. Избыточное потребление насыщенных жиров и особенно трансжиров индустриального происхождения, они содержатся в маргаринах, фабричной выпечке, чипсах, фастфуде, является мощным фактором риска развития ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и некоторых видов рака. При этом мононенасыщенные жиры, содержащиеся в оливковом, рапсовом масле, авокадо, орехах, улучшают липидный профиль, снижают воспаление и окислительный стресс. Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты из жирной рыбы, лосось, сардины, скумбрия, сельдь, защищают сердце и сосуды, поддерживают работу мозга. Насыщенные жиры нужно ограничить до 10% от калорийности рациона, а трансжиры исключить полностью. Норма мононенасыщенных жиров составляет 15-20% полиненасыщенных омега-3-1-2% от калорийности рациона. Соотношение омеги-6 к омеги-3 оптимально 2 к 1 4 к 1, как в средиземноморской диете, обычно в западной диете оно бывает 15 к 1 и выше. Избыточный холестерин в пище более 300 мг в день повышает уровень плохого холестерина ЛПНП. Холестерина много в яичных желтках, субпродуктах, мясе, сливочном масле, твердых сырах. Также вредны оксистеролы, окисленные формы холестерина, которые образуются при тепловой обработке и хранении животных продуктов. Контроль гликемической нагрузки и быстрых сахаров. Привычка к частому потреблению продуктов с высоким гликемическим индексом: сладости, сдоба, белый хлеб, картофель, белый рис, кукурузные хлопья и другие и высокой гликемической нагрузкой, сахаросодержащие напитки вызывают резкие колебания уровня сахара в крови. Со временем это истощает поджелудочную железу, приводит к инсулинорезистентности и служит фактором развития ожирения, диабета второго типа, сердечно-сосудистых болезней и рака. Регулярные скачки уровня сахара активируют воспаление и оксидативный стресс, ускоряют процессы гликирования белков, старение иммунной системы, нервной ткани и сосудов, ухудшают работу мозга. Особенно негативна роль фруктозы. Она содержится во фруктах, меде, кукурузном сиропе, и подсластителях, и лактозы, молочный сахар. Избыток фруктозы повреждает печень, вызывает образование мочевой кислоты, способствует развитию ожирения, подагры, болезней почек. Лактоза у многих усваивается плохо, вызывая воспаление в кишечнике. Поэтому сахар, сладости, подслащенные напитки и соки нужно максимально ограничить. Молочные продукты лучше выбирать кисломолочные так как в них лактоза уже расщеплена бактериями. Фрукты следует есть в цельном виде и в меру. Основу рациона должны составлять продукты с низким или средним гликемическим индексом, цельные крупы, бобовые, овощи, грибы, орехи, семена, ягоды. Обогащение рациона клетчаткой. Большинство долгожителей в разных культурах потребляют много растительной пищи, Богатой пищевыми волокнами, клетчаткой. По нормам ВОЗ, в день нужно получать 25-35 граммов пищевых волокон, а многие популяции долгожителей получают и 40-50 граммов. Клетчатка практически не усваивается организмом человека, но она необходима для нормальной работы пищеварения. Она создает объем пищи, вызывает чувство насыщения, предотвращает запоры, снижает уровень сахара и холестерина в крови. Но самое главное, пищевые волокна служат пребиотиками, субстратом для роста и питания нормальной микрофлоры кишечника, бифида и лактобактерий. Расщепляя клетчатку, микробы производят противовоспалительные и антивозрастные метаболиты, короткоцепочечные жирные кислоты, ацетат, бутерат, пропионат, полиамины. Растворимые пищевые волокна, пектины, в большом количестве содержатся в овощах и фруктах. Нерастворимые, целлюлоза, гемицеллюлоза, содержатся в отрубях, цельных злаках, бобовых, орехах, семенах. В день рекомендуется съедать 400-500 граммов овощей, 200-300 граммов фруктов, считая клубнеплоды, и порцию бобовых или цельнозерновых круп. Недостаток пищевых волокон приводит к дисбиозу кишечника, преобладанию патогенных бактерий, воспалению, ускоренному старению иммунитета, а также повышает риск колоректального рака. Кроме этого, в отсутствие клетчатки, белковые остатки пищи гниют с образованием токсичных соединений. Потребление природных геропротекторов. Многие растительные продукты содержат биоактивные вещества которые в экспериментах на животных продлевают жизнь и обладают антивозрастным действием, то есть являются геропротекторами. Питание с включением таких продуктов является основой диеты долгожителя. Ценные омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты, эйкозапентоеновая и докозагексоеновая, в большом количестве содержатся в жирной морской рыбе, лосось, сельдь, сардины. Скумбрия, анчоусы, водорослях, семенах чия, льна, конопли. Полифенольные соединения флавоноиды, фенольные кислоты, стельбены, куркуминоиды и другие обладают антиоксидантным, противовоспалительным, кардио- и нейропротекторным, а также противоопухолевым действием. Ими богато растения с яркой окраской: ягоды, фрукты, овощи, какао, кофе, чай, Специи, красное вино, темный шоколад. Магний важный кофактор сотен ферментов, которые участвуют в энергетическом обмене, регуляции нервной и мышечной ткани. Дефицит магния связан с ускоренным старением, воспалением, болезнями сердца и сосудов. Магнием богаты какао, орехи, семена, бобовые, цельные крупы, зелень. Витамин К, филохинон. И менохинон-7 синтезируется кишечными бактериями, участвует в усвоении кальция костями и предотвращает кальцификацию сосудов. Содержится в зелени, брокколи, брюссельской цветной капусте, ферментированных продуктах, сыры, натто. Полиамины, спермидин, спермин индуцируют процесс аутофагии в клетках, способствуя долголетию. В большом количестве содержится в твердых сырах, грибах, соевых продуктах, цельнозерновых продуктах и некоторых овощах, цветная капуста, брокколи. Теперь продолжим подробно рассматривать правила питания для здорового долголетия. Поддержка здоровья микробиома. В последние годы накоплено много данных о важнейшей роли кишечной микрофлоры, микробиома, в поддержании здоровья И долголетия человека. Нарушения состава микробиома, дисбиоз, вносят вклад в развитие ожирения, диабета второго типа, сердечно-сосудистых, аутоиммунных и нейродегенеративных заболеваний. Питание оказывает огромное влияние на разнообразие и функции кишечных микробов. Рацион с высоким содержанием пищевых волокон, сложных углеводов и растительных полифенолов, способствует росту полезных бактерий, бифида и лактобактерий, бактероидов и выработке противовоспалительных соединений. А вот диета с преобладанием животных белков и жиров, рафинированных углеводов, наоборот, ведет к преобладанию патогенных протеобактерий, повышению проницаемости кишечника, дырявый кишечник и выработке токсичных и провоспалительных метаболитов. Для поддержки собственной полезной микрофлоры необходимо обогащать рацион прибиотиками, неперевариваемыми соединениями, которые служат пищей для комменсальных бактерий. К ним относятся уже упомянутые пищевые волокна и полифенолы, а также олиго и полисахариды, инулин, олигофруктоза, галакта олигосахариды, устойчивый крахмал, пектины, хитин грибов и другие, содержащиеся в овощах, фруктах, ягодах, цельнозерновых, бобовых и грибах. Метабиотики – ценные продукты жизнедеятельности полезных бактерий, таких как короткоцепочечные жирные кислоты и полиамины. Их можно получать, употребляя ферментированные продукты естественного брожения – квашеную капусту, корейские кимчи, соевый творог тофу, мисо-пасту, натто, йогурт, кефир, зрелые сыры, Вино, пиво, квас, чайный гриб. Избыточное и неконтролируемое применение пробиотиков и пребиотиков, особенно в форме БАДов, может негативно влиять на микробиом и вызывать побочные эффекты. Самый надежный способ оздоровить микрофлору – обогатить свой рацион разнообразной растительной пищей и натуральными ферментированными продуктами. Борьба с воспалением. Системное вялотекущее воспаление является одним из основных процессов старения и фактором риска возраст зависимых заболеваний. У пожилых людей его биомаркеры повышены и ассоциированы с заболеваемостью и смертностью. Питание играет ключевую роль в поддержании воспаления или в борьбе с ним. Провоспалительными свойствами обладают следующие факторы: избыток калорий. Простые сахара и рафинированные углеводы, насыщенные и трансжиры, омега-6 арахидоновая кислота, глютен, белки животного происхождения, гетероциклические амины образуются при жарке мяса, липополисахариды кишечных бактерий, алкоголь. Противововоспалительными свойствами характеризуются пищевые волокна, мононенасыщенные, оливковое масло и омега-3 полиненасыщенные жиры. Растительные полифенолы, особенно ярко окрашенные антоцианы, катехины, куркумин и другие, витамины С, Д, Е, В, каротиноиды, магний, цинк, селен. Чтобы снизить воспаление, следует минимизировать потребление рафинированных продуктов, сладостей, красного мяса и колбас, алкоголя, жареной пищи, фастфуда. Основу рациона должны составлять противовоспалительные и антиоксидантные продукты: овощи и фрукты всех цветов, ягоды, зелень, специи, цельнозерновые продукты, бобовые, орехи, семена, оливковое масло, жирная рыба, чай, кофе, какао. Другими принципами снижения воспаления являются поддержание нормального веса, борьба с инсулинорезистентностью, Достаточная физическая активность, полноценный сон, управление стрессом. Защита ДНК от повреждений. С возрастом в клетках накапливаются повреждения ДНК, вызванные действием свободных радикалов, ошибками репликации, воспалением, канцерогенами и мутагенами окружающей среды. Это один из основных механизмов старения, приводящих к нарушению работы генов, клеточному старению, или злокачественной трансформации. Питание может повышать или снижать поступление мутагенов и влиять на активность антимутагенных защитных систем клетки. К сильным мутагенам относятся афлатоксины плесневых грибов. Они загрязняют арахис, кукурузу, семена и другие продукты, гетероциклические амины и полициклические ароматические углеводороды, они образуются при жарке и копчении мяса, Нитрозамины, содержатся в копченостях и солениях, бенспирен и другие продукты горения, табачный дым, выхлопные газы. Природные антимутагены и антиканцерогены содержатся во многих растительных продуктах. Особенно много их в крестоцветных овощах. Брокколи, цветная, брюссельская и качанная капуста, крес-салат, хрен, луки, чесноке, томатах, Моркови, шпинате, сое, цитрусовых, винограде, зеленом чае, специях, куркума, имбирь, гвоздика. Эти вещества полифенолы, изотиационаты, индолы, хлорофил и другие, способны подавлять активацию канцерогенов, стимулировать их детоксикацию и выведение, защищать ДНК от атаки свободных радикалов, индуцировать апоптоз мутировавших клеток. В целом пища с высоким содержанием клетчатки, овощей, фруктов, цельных злаков и бобовых снижает риск рака и замедляет накопление возрастных повреждений ДНК. Желательно готовить пищу щадящими методами – варить на пару, тушить, запекать, готовить в микроволновке, мультиварке или духовке. Следует избегать жарки, особенно до появления поджаристой корочки, в ней много мутагенов. Копченые, соленые, жареные и пережаренные продукты нужно ограничить. Свежие овощи, фрукты, зелень и ростки – это ценные источники витаминов, антиоксидантов и антимутагенов. Гармязис – полезные стрессоры. Гармязис – это явление, когда малые дозы вредного воздействия оказывают стимулирующий и защитный эффект. Пищевые гармязисные факторы – гарметины – Это фитонутриенты, которые в низких концентрациях активируют антиоксидантные и восстановительные системы клеток, тогда как в высоких дозах они токсичны. Многие полифенолы растений являются мягкими гарметинами. В эволюции они участвовали в защите растений от патогенов и неблагоприятных условий. Попадая в наш организм, они включают антиоксидантные И детоксикационные ферменты, репарацию ДНК, митохондриагенез, аутофагию и противовоспалительные сигнальные пути, то есть действуют как небольшой полезный стресс. К пищевым гарметинам относятся ресвератрол и птеростельбен, фитонутриенты из винограда и ягод, катехина зеленого чая, куркумин из куркумы, сульфарафан из брокколи и других крестоцветных, палеоропиин, из оливкового масла, капсеицин из перца чили, аллицин из чеснока, гиперицин из зверобоя, кверцетин, генистеин и другие. Физические тренировки, прерывистое голодание, умеренный холодовой стресс, закаливание тоже действуют по принципу гармезиса. Важно понимать, что польза гарметинов строго зависит от дозы. Слишком большая доза может вызвать токсический эффект. Умеренное регулярное потребление комплекса природных фитонутриентов в составе цельных продуктов, специи, зелень, овощи, фрукты, чай, кофе, какао и т.д. безопасно и рекомендовано для защиты от преждевременного старения, а БАДы с высокими дозами отдельных веществ могут быть опасны. Режим и культура питания. Наконец, важно не только то, что мы едим, но и когда, и как. Прием пищи в одно и то же время суток синхронизирует циркодианные ритмы в клетках, от которых зависят обмен веществ, сон, иммунитет и долголетие. Оптимально питаться 2-3 раза в день, избегая перекусов и приема пищи за 3-4 часа до сна. Ужин должен быть легким и ранним, не позже 19-20 часов. Это улучшает пищеварение, снижает риск ожирения и метаболических нарушений. Ночной перерыв в еде не менее 12 часов. Период ночного мини-голодания активирует аутофагию и помогает поддерживать здоровый вес. Привычка есть медленно, с удовольствием, без спешки и отвлечения на гаджеты, тщательно пережевывая пищу, позволяет лучше распознавать сигналы насыщения и не переедать. Некоторые приемы пищи можно превращать в своеобразную медитацию, концентрируясь на вкусе, запахе и текстуре блюда с благодарностью к пище и себе. Само приготовление пищи может быть творческим ритуалом заботы о себе и близких. Стоит выбирать свежие сезонные продукты хорошего качества, ярких цветов, сочетать разные вкусы и текстуры, красиво сервировать стол. Совместная трапеза с семьей или друзьями, неспешные разговоры за столом согревают душу и укрепляют отношения. Даже самая здоровая диета должна приносить удовольствие и радость, только тогда удастся придерживаться ее долга. Еда – это не только топливо для тела, но и способ передачи любви к себе, к родным и ко всему миру, ведь все взаимосвязано. Недаром во многих духовных традициях Еде придается сакральный смысл, используются благословения пищи и совместные ритуальные трапезы. Итак, мы подробно рассмотрели 10 принципов питания, характерных для долгожителей разных регионов и подтвержденных научными исследованиями. Это умеренность в калориях и белке, качественные жиры и углеводы, обилие клетчатки, фитонутриентов и антиоксидантов, разнообразие растительных продуктов, забота о микробиоме, противовоспалительные свойства продуктов, защита ДНК, гармязис, оптимальный режим еды и ее эстетика. Конечно, идеальной и универсальной диеты долголетия не существует, ведь люди различаются по генетике, микробиому, образу жизни, состоянию здоровья. Приведенные принципы лишь общая канва, которую нужно адаптировать под себя прислушиваясь к мудрости своего тела. Переход к более здоровому питанию должен быть постепенным, чтобы новые привычки закрепились надолго. Сочетание рационального питания с другими элементами здорового образа жизни, физической активностью, полноценным сном, управлением стрессом, отказом от вредных привычек, позитивным мышлением и социальными связями синергично замедляет процессы старения продлевает здоровую жизнь и улучшает ее качество. А значит, у каждого из нас есть возможность прожить дольше и счастливее, становясь лучшей версией себя.